«Объяснение ведь лежит на ладони», — снова сказал доктор Уайт, и его взгляд упорно лежал на мне. Все мрачно и задумчиво смотрели перед собой, включая меня. Я ничего не сделала, но, по-видимому, все исходили из того, что я когда-нибудь в будущем почувствую потребность выдать Люсии и Паулю, когда мы посетим Леди Тильней, Как бы это ни было. Все это было очень необъяснимо, и чем больше я об этом думаю, тем нелогичнее все это казалось». И неожиданно я почувствовала себя так одиноко. — И что это здесь все за чокнутые? — сказал Ксемериус, Спрыгнул с дивана, чтобы повиснуть вниз головой на одной из огромных люстр. — Путешествие во времени? Что? Со своей стороны я много пережил, но даже и для меня все это целина. — Я не могу понять одного, — сказала я. — Почему вы ожидали, что о нашем посещении будет что-то стоять в аналах, мистер Джордж? Я имею в виду, если бы что-нибудь там стояло, вы ведь уже заранее видели и знали бы, что мы в тот день ездили туда и что там с нами произошло. Или это как в том фильме с Эштоном Кучером. Каждый раз, когда кто-то из нас возвращается из прошлого, изменяется все будущее. «Это интересный и очень философский вопрос, Гвиндолин», – сказал мистер Уайтмен, как будто мы находились у него на уроке. «Я, правда, не знаю фильма, о котором ты говоришь, но действительно, следуя законам логики, уже малейшие изменения в прошлом экстремально воздействуют на будущее. Тут есть небольшая история у Рэя Брэдбери, в которой... «Возможно, мы перенесем философские дискуссии на другое время», — привал его Фальк де Виллер. «Мне бы хотелось услышать подробности о западне в доме Леди Тильный и как это вам удалось сбежать». Я посмотрела на Гидеона. Ну что ж, пожалуйста, преподноси получше свою беспеспитолетную историю. Я взяла еще один кекс. Нам повезло, начал Гедеон и говорил при этом точно так же спокойно, как и до этого. Я сразу же заметила, что что-то было не так. Леди Тельни была не слишком удивлена, увидев нас. Стол был накрыт. А когда появились Люси и Пауль, а дворецкий загородил дверь, Гвиндалин и я сбежали через соседнюю комнату по черной лестнице. Казалось, что лгать не доставляло ему особых трудностей. Ни предательского румянца, ни дрожания век, ни напряженного взгляда вверх, ни малейшего намека на неуверенность в голосе. И тем не менее я сочла, что его истории не хватало чего-то существенного, что сделало бы ее достоверной. «Странно», — заметил доктор Уайт, — «если западня была тщательно спланирована, они были бы вооружены и позаботились бы там, чтобы вы не могли сбежать». «Моя голова начинает кружиться», — сказал Ксимериус с дивана. «Я ненавижу все эти перекрученные временные формы глаголов, где прошлое и будущее перемешано в конъюнктиве».